Глава шестая. Его фамилия означала Зимний сад, и на удивление ему подходило. В облике этого человека действительно было что-то зимнее, холодное. Я даже поёжилась от его взгляда. А слова его заставили меня изумлённо приоткрыть рот. Поехать с вами? Но как? Что-то я не вижу вашей кареты. А вы предпочитаете исключительно кареты? усмехнулся он. Я нахмурилась, покосилась на коня, который громко всхрапывал и рыл копытом землю, явно желая поскорее пуститься вскачь. Мне вдруг представилось, что я соглашаюсь на это невероятное предложение, смело протягиваю незнакомцу руку, и он поднимает меня, усаживая в седло перед собой. Ах, каким бы удивительным приключением это было, ну точь-в-точь точь, как в романах. Однако я тут же встряхнула головой, напоминая себе о том, что я не книжная героиня, а ездить на одной лошади с мужчиной, если он не является супругом, отцом или родным братом, очень неприлично. Мой провожатый, конечно, не сможет мне помешать, но непременно передаст всё своему хозяину, господину Ветцелю, а тот матушке. Ох, что тогда будет? Да и о собственной безопасности забывать не следует. Мало ли, что сказал этот человек. Может быть, он вовсе и не к Милтону едет. Завезёт меня в какой-нибудь тёмный лес и привяжет к дереву волкам на съедение. Вы меня очень обязажите, если отправите за мной карету, сударь, вежливо ответила я, отвесив небольшой поклон. Но прошу меня извинить, от второго варианта я вынуждена отказаться. Однако из-за это предложение, спасибо. Струсили, хмыкнул он. Этого следовало ожидать. Что ж, удачи, мисс Лоренс. И вам хорошей дороги. Попрощалась я и от чего-то тронувшей сердце тоской, проводила взглядом тут же унёсшегося вдаль Воронова коня, с гордо сидящим на его спине всадником в чёрном. Ну как обратилась с вопросом к кучеру, который попрежнему силился приладить отвалившееся колесо. Получается что-нибудь? Да я ж не по такой работе, госпожа, отозвался тот. Прежде не приходилось этими делами заниматься, а наши кареты все в хорошем состоянии. Я уже слышала, вздохнула я устало, своим старанием обставить мой приезд в Холрн как можно более скромно. Господин Ветцель оказал мне медвежью услугу, арендовал старенькую карету. Вот и результат. Прошло ещё некоторое время, мимо нас больше никто не проехал, а починить поломку так и не удавалось. Кони нервно переступали с ноги на ногу, я их понимала. Меня тоже утомляла необходимость стоять на ногах в долгом унылом ожидании, когда мы наконец-то сможем продолжить свой путь. Вдобавок ко всему небо начало стремительно темнеть. Приближалась гроза. Я с тревогой смотрела вверх. Небеса наливались мрачной синевой, угрожающе прогреготал пока ещё вдали гром, усилился ветер. В такую погоду укрыться бы под крышей дома и сидеть в тепле, попивая горячее какао с булочками и глядя в окно на буйство стихии. Но увы, Я стояла на пустой дороге возле сломанной кареты. Да ещё и в чужой стране. Может, надо было согласиться на предложение Доминика Винтергардена и ехать с ним? Гроза опасное дело, госпожа, проговорил мой спутник. И лошадки волнуются, чуют. Вот если б хотя бы без молний, а то ведь и ударить может прямиком в нас. Хотя бы без молний, задумчиво повторила я. Мне никогда ещё не приходилось таким заниматься. Я всегда считала свою природную магию спокойной и мирной, но ведь природа это не только налитые зерном поля или тихий плеск ручейка. Ливни и грозы тоже её часть. А значит, я могу попытаться управлять ими. Конечно, не факт, что получится, но попробовать-то можно. Не отвлекайте меня сейчас, сказала я слуге господина Вецеля. и, сосредоточившись на зреющих в почти черном небе злых молниях, мысленно приказала им обойти стороной пустошь, на которой нас так не кстати застала непогода. Не сразу, но я ощутила. Что-то начало происходить. В воздухе раздалось негромкое потрескивание, показалось, будто запахло паленой бумагой. У меня зашумело в ушах, а руки точно сами собой взметнулись вверх. Кончики пальцев немного пекло, Как будто я неосторожно протянула их когню. Я вытянулась, поднимаясь на цыпочки, из губ сорвалось одно лишь слово: "Остановись". Замерла так на долгое время, а затем опустила руки и прерывисто выдохнула. Получилось или нет? Есть ли надежда, что гроза не начнётся? Спустя несколько минут с неба полилась вода, точно наверху, над нашими головами, опрокинулось огромное ведро. Дождь оказался сильным. Но гром стих, и ни одна молния не перерезала небо над нашими головами. Да вы просто чудесница, госпожа, пробормотал с уважением и некоторой опаской мой провожатый. Вы уж не серчайте на меня за то, что не удалось починить колесо. Я старался как мог, но что уж теперь? отозвалась я. Нужно спрятаться от дождя и переждать. Будем надеяться, тот человек, который со мной говорил, сдержит своё слово и за нами кто-нибудь приедет. К тому времени, как я забралась обратно в карету и принялась искать что-нибудь тёплое в саквояже, промокнуть всё же успела. Даже с волос стекло, а подол, хоть выжимай. Ещё и в туфлях неприятно хлюпало. Брр. Встряхиваясь, как домашняя кошка после купания, я закуталась в шаль. Едут. Госпожа, вижу карету, прикричал мне мужчина.